Глава третья, фрагмент двадцать у Усам Фасхун пришел в себя и почувствовал боль. Все тело – сплошной кусок болезненных ощущений. Но рано сдаваться. Надо пересилить себя, собрать оставшиеся силы в кулак и дать отпор чертову Россу. Бойцов у него не так много, как оказалось. И еще есть шансы на победу. Повезло, что успел отбежать и упасть, иначе бы нашинковало осколками или просто ударной волной пришибло. Но живой остался, пусть и не совсем здоровый. Ничего, пара уколов и полегчает. У сам не из таких передряг выбирался. Подлечится потом и будет как новенький. Пара укольчиков и через пару минут отпустило. Осмотревшись, у сам понял, что больше половины его отряда полегло. Также он лишился поддержки бронетехники. Выжившие бойцы укрылись за оставшимся транспортом и отстреливаются по мере возможностей. Росс сосредоточил силы отряда на одном склоне и по технике не стреляет. Думает, что его благоверное в какой-то из машин. Задеть боится. Ох, удивился бы, узнай правду. Всех бойцов Михаил Росс разместил на одной стороне, более пологой. Другая сторона почти отвесная. Стоп. Кто бросил взрывчатку и подорвал бардак? Значит, минимум один боец уроса имеется на этой стороне. И он наверняка стреляет по ребятам Усама. Ожидание было недолгим. Не очень меткий то ли китаец, то ли кореец выглянул, дал короткую очередь и снова спрятался. Странно, что его никто не замечает. Усам приготовился стрелять. Если покажется еще раз, схлопочет пулю наверняка. Стрелять точно Усам не разучился, даже несмотря на состояние. Высунуться кореец успел. Но выстрелить нет. Усам попал в плечо, и АКМ тут же полетел вниз. Удивительно, но раненый каким-то чудом смог спрятаться обратно. Пускай, это его уже не спасет. Ранение хорошее, в лучшем случае проживет пару минут и истечет кровью. Можно считать, что отряд Михаила Росса лишился одного бойца. Дело за малым, перестрелять остальных и попытаться взять предводителя живьем. Либо мертвым, если будет сопротивляться. Росса тех противников, которые даже в безвыходном положении очень опасны. Прикрываясь транспортом, Усам сумел добежать до своих, при этом избежав огня снайпера. Выстрелы были, но точностью не прославились. Бойцы выглядят плохо. Рожа испуганные не знающие что делать и как. Придется подбодрить. Осмотрев всех, Усам рявкнул. Дрожно прицепили подствольники и начали забрасывать тех двух, что укрылись поблизости в камнях. Показав бойцам большой палец и злобно усмехнувшись, он поинтересовался. «Он ведь еще там, да? Но обрадуйте меня! Я хочу, чтобы два урода, взорвавших наш БТР, сдохли в ближайшую минуту! И вы все поможете это осуществить! Ну и немного радости! Черт, который подорвал бардак, уже сдох! Я лично подстрелил его!» Бойцов осталось меньше половины, и это не считая раненых, которых, скорее всего, придется добить. Не до них у сам сейчас, и в скором будущем тоже. «Лучше прекратить мучение. Цель важнее имеется». «Да, они там», — ответил самый смелый боец. «Но нам их не достать. Только высовываешь башку, и тут же пулеметы бить начинают. Еще снайперы проклятые. Мы такими высовываниями уже пятерых потеряли. Если будете продолжать бояться, то потеряете еще», — прорычал Усам. «Готовимся и по моей команде начинаем». Вовка пытался найти главного и нашел. «Повезло Фасхуну, выжил». И во второй раз повезло, младший Рос промахнулся. Слишком ловкой контуженная цель оказалась. у сам Фасхун подстрелил Джи», — рассказал Вовка. «Можешь быть уверен в этом, Самат. Не знаю, как он выжил при взрыве, но я отчетливо увидел его. Сейчас он со своими. Достать их пока никак. Есть опасения, — Вовка не договорил. Но самое худшее — потерял драгоценные секунды. Не стоило отвлекаться. Усам Фасхун вдохновил своих бойцов на массовую атаку, Целью были выбраны негры. Оружие применили простое, но хорошо работающее даже против лежащего в укрытии человека. 12 бойцов дружно выскочили из-за техники, сделали по выстрелу из подствольных гранатометов и спрятались обратно. Пулеметчики среагировали поздно и поэтому смогли убить только одного, но и то после сделанного им выстрела. Не облажался только Кафут, троих смог упокоить, при этом двоих одним выстрелом, когда они только выбегали из-за УАЗа. Третий, правда, ранен, но в шею, что можно смело приравнивать к смерти. негром хана!» — тихо сказал Вовка. Место, где они укрылись, не слабо накрыло гранатами. И не простыми, а прыгающими. Осколки — штука страшная. «Уауэухи и ауэхи умирают!» — впервые вместо Анатолия заговорил рыжий здоровяк Джек. Имена негров он выговорил без запинки. «Вижу, что им спины сильно посекло. Но это не все!» «Говори!» – тут же потребовал Вовка. «Анатоль убит!» – ответил Джек. «Снайпер стрелял! Меткий ублюдок! Прямо в глаз!» Подобной глупости от Самата Вовка не ожидал, поэтому ничего не успел сделать. Татарин словно пружина вскочил и начал стрелять из автомата по колонне, стоя в полный рост. Вовке нужно было сделать рывок, схватить Самата за ноги и дернуть на себя, чтобы тот упал и стал недоступен для вражеских выстрелов. Схватить ноги татарина младший Рос успел. И даже дернуть успел. Но это ничего не изменило. Вражеский снайпер уже сделал выстрел, и пуля нашла цель. Пробила грудь, сама-то в районе сердца. Упал под прикрытие спасительного валуна. Он уже... мертвым. Пулемет ударил двумя короткими очередями, а затем перешел на длинную. Длилась канонада недолго. Кончились патроны. Прошла секунда, и Джек хрипя мог сказать... вылезли они попытался прижать ранен вовка привалился спиной к камню и зарычал все нас марку хорошо начали но плохо кончили было восемь осталось двое самое время прибегнуть к двум козырям подготовленным на самый крайний случай он как раз наступил у сам Фасхун выбрал двенадцать бойцов пятерых из своих проверенных Остальных, из данных ему в поддержку иерихоном. Кого-то точно убьют, и при таком раскладе потери среди своих должны быть минимальные. Свои? Они ведь надежнее. Их нужно беречь. Снайперская винтовка легла в руки, как проверенная годами любовница. Впрочем, ее такой можно смело назвать. Более верной дамы у Фасхуна никогда не было. И более покорной тоже. Взяв на прицел место, где засели пулеметчики, он скомандовал «Начали!» Дружно рванули двенадцать смертников. Некоторые замешкались, но большинство не оплошало. Сразу же проявил себя один из снайперов, одним выстрелом уложил двоих. Говорят, что их двое, но у сам второго не видел и не слышал. Снайпер один, и это Михаил Росс. Бойцы, на чьих плечах лежит задача прикрытия, не оплошали. Ударили по предполагаемой позиции снайпера шквальным огнем. Шанс зацепить, не знает точного местонахождения, в таком случае равен нулю. Но снайпер ведь не знает того, что все еще не обнаружен. Пусть спрячется. Пусть думает, что по нему стреляют. Подствольные гранаты полетели в заранее обозначенный квадрат и, подпрыгивая при ударе об землю и камни, начали разрываться одна за другой. Пулеметчики Росса среагировали на столь откровенную наглость с запозданием, но все же успели немного пострелять. сам прицелившись, тоже выстрелил. пуля легла точно в глаз пулеметчика. Второй, с рыжей шевелюрой, тут же спрятался. Не достать. — Все вернулись? — спросил Усам. Удачной позиции он покидать не стал. Заметить его вражеский снайпер точно не мог, но и сам остался незамеченным. Хорош он, не поспоришь. Но ничего, скоро будет вычислен. — Рой двухсотых, один тяжелый трехсотый, — ответил боец. шею ранила артерию перебила снайпер нужно поймать снайпера то что он один стало ясно наверняка просто его бойцы со страху преувеличили все-таки потеря бронетехники сильно ударила по ним морально у сам скрипя зубами продолжил поиск что если попробовать ловлю на живца нужно только смельчака среди своих найти пожертвовать им безбашенный боец встал в полный рост и начал стрелять из автомата от бедра сам хоть и удивился но среагировал как надо. Быстро прикинул расстояние, поймал туловище в прицел и выстрелил. Кто-то, нет возможности увидеть, рванул безбашенного за ноги, и тот упал. Но пуля оказалась быстрее, ударила в грудь. у Сам Фасхун довольно ухмыльнулся. Михаил Рос потерял пятого бойца. В том, что двоих убила атака из подствольников, можно не сомневаться. Осталось убить пулеметчика и того, кто дергал за ноги безбашенного, а там можно и поимкой Михаила Роса заняться. чего бы это ни стоило, но взять его нужно живым. «Все на шторм!» — скомандовал Усам, не сомневаясь, что совсем скоро убьет пулеметчика. Бойцы неохотно вылезали из-за транспорта и начинали подъем по пологому склону. Пулеметчик терпел недолго. Открылся и начал стрелять короткими очередями. Усам выстрелил и попал в голову, но не совсем удачно, по касательной Рыжий завалился и стал недоступен для второго выстрела. Спусковой крючок так и не отпустил, Пулемет продолжил стрелять длинной очереди, уходящей в небо. «Ну давай, покажись!» — пробормотал Усам, держа валун, из-за которого встал в полный рост безбашенной на прицеле. Увы, но боец не стал геройствовать. «Отбой штурма!» — крикнул Усам. «Возвращаемся отдыхаем! Я лично выберу тех, кто пойдет со мной за Россом!»